Артиллеристы Офицеры-артиллеристы из Брянского арсенала прозвали дядю Колю полковником Вершининым. Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских трех сестер, даже внешне, черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина. Так же, как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен, Но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык. Им он владел в совершенстве. И печатал в парижском журнале «Ревю де металлуржи». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали. Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником. Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо, даже брянские гимназисты дразнили его штафиркой. Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шахматную задачу, он заливался смехом и потирал руки. Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и посматривал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике, государственной думе или забастовках, он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды. Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры, все одинаково маленькие, стриженные и в пинсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавками к груди на одном и том же месте. Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева. Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов, Чистенький, белорукий, с тщательно заострённой светлой бородкой и тонким голосом. Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и поболтать. Всякий раз, снимая в передний шинель и отстёгивая шашку, он краснел и говорил, что зашёл на огонёк или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полуночи. Я был благодарен Иванову за то, что он отучил меня от привычки стесняться простых вещей. Как-то я встретил Иванова на базаре. Он покупал картошку и капусту. «Помогите мне дотащить все это до извозчика», — попросил он меня. «Мой Петр», — Петр был денщиком Иванова, — «захворал. Приходится все делать самому». Когда я тащил вместе с ним к извозчику тяжелую кошелку с капустой, нам встретилась молоденькая учительница немецкого языка, из Брянской гимназии. В ответ на мой поклон она фыркнула и отвернулась. Я покраснел. «Напрасно смущаетесь», — сказал Иванов. «Вы же не делаете ничего дурного. Чтобы избавиться от насмешливых взглядов, у меня есть прием. Смотреть людям прямо в глаза. Очень хорошо действует». Мы сели на извозчика, заваленного овощами, и поехали по главной Московской улице. Нам встречалось много знакомых. Встретился даже ехавший в параконном экипаже начальник арсенала, генерал Сарандинаки. Завидев нас, знакомые усмехались, но Иванов прямо смотрел им в глаза. Под этим взглядом они смущались, переставали усмехаться и в конце концов даже приветливо нам кивали. А Сарандинаки остановил экипаж и предложил Иванову прислать к нему своего денщика. Но Иванов вежливо отказался, заметив, что он прекрасно справляется с этой несложной работой генерал поднял брови слегка толкнул кучера в спину шашкой в черных ножнах и серые генеральские лошади с места пошли рысью вот видите сказал мне иванов никогда не следует пасовать перед предрассудками я знал конечно что иванов прав но все же мне было неприятно под обстрелом насмешливых глаз сказывалась дурная привычка иногда я ловил себя на том что боялся поступить не так как все стеснялся своей бедности, пытался скрыть ее от товарищей. Мама относилась к перемене в нашей жизни как к величайшему несчастью. Изо всех сил она скрывала это от знакомых. Все знали, что отец оставил семью, но мама на вопросы знакомых всегда отвечала, что отец уехал ненадолго, и у нас все благополучно. Ночи напролёт она штопала и переделывала нашу одежду, боясь, чтобы люди не заметили признаков обнищания. Мужество изменило маме. Ее робость передалась и нам. Когда извозчик подымался на гору к дому Иванова, рассыпалась капуста. Качаны, подпрыгивая и перегоняя друг друга, покатились по мостовой. Засвистели мальчишки, извозчик остановился, мы слезли и начали подбирать качаны. Я был, должно быть, совершенно красный от стыда, потому что Иванов, взглянув на меня, предложил. «Давайте я подберу сам. А вы уж идите лучше домой». Если раньше мне было стыдно подбирать качаны на глазах у прохожих, то после этих слов я покраснел до слез от стыда за себя. Я со стервенением подобрал последние качаны и мимоходом дал оглушительную затрещину мальчишке Самохину, сыну брянского купца. Он приплясывал на тротуаре и дразнился. «Ехал-ехал гимназист, потерял капустный лист». Юный Самохин, ревя и размазывая слезы, скрылся в своем дворе. Я был уверен, судя по хитрым глазам Иванова, что он рассыпал капусту нарочно. С этого времени я начал даже бровировать. Каждый день я выходил на улицу с деревянной лопатой и разгребал снег, колол дрова, топил печи и не только не уклонялся от грубой работы, но всячески на нее напрашивался. А мальчишка Самохин еще долго, завидев меня, прятался за калитку и кричал оттуда — «Синяя говядина!» Синей говядиной звали гимназистов за их синие фуражки. Но эти выпады Самохина уже не производили на меня впечатления. Жизненные уроки Иванова подкрепил подполковник Кузьмин Караваев, узкогрудый человек с серыми твердыми глазами. Он основал в Брянске первое потребительское общество и открыл на Волховской улице потребительскую лавку. Он сам доставал товары и торговал ими в тесном амбаре. Эта затея Караваева вызвала смятение среди брянских купцов. Старшина купеческого сословия посылал на Караваева доносы в Петербург, в главное артиллерийское управление. Но за Караваева стеной стояли интеллигенция и рабочие арсенала. Доносы не помогли. Потребительская лавка с каждым днем богатела и расцветала. Все по очереди помогали Караваеву торговать в лавке. Меня же он взял к себе постоянным помощником. Почти все свободное время я проводил в лавке, откупоривал пахучие ящики с бакалейным товаром, развешивал соль, муку и сахар. Караваев в грубом фартуке, какие носят кузнецы, надетом поверх щегольской тужурки, работал быстро, шутил с покупателями и рассказывал мне много интересных вещей о происхождении товаров. В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны. Табаки из Феодосии, грузинские вина, Астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, сарептская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска. В лавке пахло селедочным рассолом, мылом, но все заглушал чудесный запах свежих рогож, сваленных в задней комнате. Вечером Караваев закрывал амбар на железный засов, и мы пили с ним крепкий чай. Чайник подпрыгивал на чугунной печурке. Караваев колол японским плоским штыком сахар. От сахара летели синие искры. Я доставал из деревянного ларя медовые пряники, жамки. Чайпитью в лавку всегда приходил кто-нибудь из знакомых посидеть и поболтать. То Иванов, то сестры Румянцевы, то тетя Маруся. Иванов садился на пустой ящик, не снимая шинели и даже перчаток, и начинал доказывать Караваеву, что Россия еще не доросла до потребительских лавок. Караваев удушливо кашлял и отмахивался от Иванова. Тетя Маруся всегда приносила к чаю домашние коржики или пирожки. Сестры Румянцевы пили чай из блюдечек, поблескивая пенсне. Они называли Караваева «Дон Кихотом» и говорили, что его возня с лавкой — проповедь малых дел и что России нужны не потребительские лавки, а великие потрясения. Тогда Иванов начинал позванивать шпорой и напевать Мальбрук в поход собрался». Сестры Румянцевы обзывали Иванова «ретроградом» и уходили. Ранней весной потребительская лавка сгорела. Поджог был сделан грубо и откровенно. Дверь в лавку взломали, а товары облили керосином. Весь город знал, что поджог — дело брянских купцов, но следствие тянулось долго и окончилось ничем. Караваев осунулся, начал кашлять еще сильнее и, отмахиваясь от собственного кашля, говорил «Финита ля комедия!» Комедия окончена. Нашу страну может перекроить только потрясение, вздернуть на дыбы всю Россию. Тогда получится толк. Убытки от пожара были большие. Их с трудом покрыли пайщики потребительского общества, рабочие Брянского арсенала и товарищи Караваева, артиллеристы. Удивительнее всего было то, что львиную долю убытков взял на себя штабс-капитан Иванов. Он был бережлив и за годы службы в арсенале скопил несколько тысяч рублей. Почти все эти деньги он отдал Караваеву. Я провел зиму и лето в дружной семье арсенальцев. Но горечь пережитого в Киеве не проходила. Я постоянно вспоминал о маме, об отце, и мне было временами стыдно, что я живу в теплом и гостеприимном доме, где всегда было ровное и веселое настроение. Я представлял себе холодный киевский подвал, пустой стол с хлебными крошками, озабоченное лицо мамы, усталого от репетиторства Диму. Мама писала мне редко, а Галя и Дима не писали совсем. Иногда мне казалось, что мама не пишет, потому что у нее нет денег даже на марки. Надо было что-то делать, чтобы ей помочь, но я не знал, что. Я не мог привыкнуть к Брянской гимназии. Все гимназисты в моем классе были гораздо старше меня. Я все чаще, с сожалением, вспоминал Киевскую гимназию и задумывался над тем, чтобы вернуться в Киев. В конце концов я написал письмо своему классному наставнику, латинисту Субочу. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось, и спрашивал, могу ли я вернуться. Вскоре я получил ответ. «С нового учебного года, то есть с осени», — писал Субоч, «вы уже зачислены обратно в первую гимназию в мой класс и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать, хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь. Темпора мутантур эт нос мутамур ин илис. Надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону. Я прочел это, как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма и еще понял, что с этой минуты я уже сам... Ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь. От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти 16 лет.